пишешь слитно ни причём, буду драться кирпичом, а кирпич ломается, слово разделяется. В этом словосочетании очень часто делают ошибки. Пишут и ни причём в одно слово, и не причём, и ни причём в два. Неправильных вариантов много, а верный всего один ни причём, всё раздельно в три слова. А теперь давайте разберёмся почему. Дело в том, что сочетание «причем» – это местоимение «чем», предложный падеж от местоимения что с предлогом при. Местоимение можно убрать из этой конструкции и заменить каким-нибудь другим, например, местоимением том, притом. Это возможность замены верный признак того, что сочетание пишется раздельно. «Причем здесь я, да ни при чем», да при том». Следующий вопрос, который может возникнуть: почему пишется при, а не пре? Тут все просто. Приставка пребывает, а вот предлога пре не бывает. До этого мы уже выяснили, что перед нами местоимение с предлогом, так что тут альтернативы нет. Остается разобраться с первой частью «не». Почему это именно не и почему она пишется не слитно раздельно. Слитное написание тут невозможно. Вы уже знаете, что при это предлог, а присоединить что-либо к предлогу не получится. Нет ведь, например, такого предлога как «ни при» в одно слово. И наконец, не или «не». Обычная частица не в подобных сочетаниях пишется под ударением: неком, не о чем» беспокоиться, не к чему придраться, не у кого спросить и так далее. В безударной позиции чаще всего пишется именно ни. Итак, единственный правильный вариант ни причём в три слова. Но если вы хотите заменить его сочетанием не при делах, учтите, что ни должна превратиться в не. Я тут ни при чем», не при делах. Правда, тут стоит напомнить, что в русском языке есть еще и присоединительные союзы «причем» и притом. Они как раз пишутся слитно. Это уже не местоимение с предлогом. Когда кто-то говорит грамотно, я радуюсь причем бурно. Он пишет неразборчиво, при том с ошибками. Постарайтесь сразу определить, что перед вами: предлог с местоимением, которое можно заменить, или союз, который никак нельзя поделить на части. Это и будет главной подсказкой.